Мы помчались по коридорам, и я без стеснения использовал любое удобное оружие, уничтожая потенциальную угрозу. И, к нашему не такому уж и большому удивлению, удалось обнаружить и спасти еще 8 человек в этих коридорах. Не так и много, как хотелось бы, но слишком уж многие оказались в ловушке, выбежав на палубу. Один пьяный чудик вообще спал мертвецким сном, так и не поняв, что происходит. Едва удалось растолкать этого лежебоку. Уже пробираясь к мостику и переступая через жертв этого вторжения, мы столкнулись нос к носу с другой группой, которую вел Идрис Вульф. «Александр, все целы?» «Даже лучше. Нашли людей с оружием, которые уверяют, что знают о происходящем все». «Оружием? А мысли о том, что это те, кто атаковал нас и принял заразу, тебя не посещало?» Злобно посмотрел на Александра, временный командир лайнера. «Если бы мы принесли заразу, зачем бы мы тут оставались? Не тратьте время». Я вижу, у вас есть раненый. Ему нужно оказать первую помощь». Мой взгляд остановился на темнокожем, совсем еще юном мальчишке. Он скакал на одной ноге при помощи своих товарищей, оставляя за собой капли крови, даже несмотря на наложенный жгут. «Идрис, ты давно работал с почившим капитаном?» Вперед вышла Наталья и подняла руку, останавливая меня. «Она профессионал, и если она решилась что-то сказать, не стоит ее останавливать». «Достаточно». Напыщенно сморщил нос носитель заляпанного кровью кителя. Тогда ты должен знать о красном телефоне и о том, что сегодня он был крайне активен. Это я звонила ему. И у меня есть информация. Не только для тебя, для всех вас. От нее зависят ваши жизни. Поэтому будь так мил, мой дорогой заместитель капитана. Перестань стоять здесь столбом и приведи нас всех на капитанский мостик. Поверь, это будет самым лучшим твоим решением за все время круиза. И да, кстати, она повернулась к тяжелой металлической двери, открытой на распашку. Отряд чистильщиков еще не вернулся? Последняя фраза, судя по выражению лица Идриса, добила его и заставила уверовать в то, что мы не просто опасные вооруженные люди, а владеем информацией и находимся с ним на одной стороне. Все-таки слишком многим все это напоминает банальный ужастик, где их единственная цель – дождаться команды спасения. Вот только мы и есть команда спасения. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы вошли на капитанский мостик, практически лишённый связи с другими отделами корабля. Я не включал оборудование, дабы они не наделали глупостей, подсказала Афина, и я принял к сведению ее слова. Посмотрим на этого Идриса и что он мне предложит. Надеюсь, мы с ним сработаемся. Слушайте все. Начала Наталья в своем военном обмундировании, сразу же получившая высочайшую репутацию среди местных. Больные, раненые особенно. Ваша жизнь зависит от этого. И многих, кто сейчас есть на корабле, тоже. Прошло чуть менее трех часов с начала этой экстренной ситуации. Среди нас есть человек, который уже сталкивался с подобным. Еще бы оружие у нее было более привычного образца, но это мелочи. Люди в любом случае смотрели на огнестрел, как на святыню. Но в меньших масштабах я вышел вперед. Да, всем добрый день. Меня зовут Михаил Листопадов. Это я тот, кто уже имел возможность столкнуться с подобной атакой. Мы подверглись нападению. Это не террористы. Это не пираты. Это не касается лишь лайнера. Атакован весь мир. Париж, Лондон, Вашингтон, Майами, Москва, Стамбул, Пекин, Токио. Любой город. Любая деревня. Без разницы где. Атака идет по всему миру. Мы сами по себе. Войск не будет. Спасательной команды тоже не будет. Да что за чушь? Хочешь сказать, моя доченька могла превратиться в этого ужасного зомби? Высказался один из крайне нервных людей. Чушь – это видеть, как твоего товарища заживо жрут зомби и уверять себя, что все нормально. Ничего не нормально. Знаю, все на взводе. «Всем тяжело. У всех у вас есть семьи. Но поверьте, в данный момент вы мало что можете сделать». «Мало? Мы вообще что-то можем?» «Конечно. Именно!» Тут же я щелкнул пальцами и указал на задавшего вопрос. «Мы взрослые, сильные люди. Мы можем многое. И у вас есть я. Я знаю, что это за недуг. Я знаю, что происходит. Если вы готовы слушать, я расскажу вам. Вы готовы? Начнем с самого главного». Это не та инфекция, что при укусе превращает в зомби, так что связывать раненых не стоит. Во-вторых, тем, кто получил ранение, укус, кому ногтем нанесли рану или чья кровь смешалась с кровью из ран зомби, потребуется лечение. Больше трех дней укушенные не живут. Я начал экскурс в мир зомби-апокалипсиса, постепенно рассказывая о новом мире, о возможностях зомби, о том, что такое терминал и к чему мы должны готовиться. «Что за бред? Кто-то верит в эту ахинею?» «Откуда, ты думаешь, мы взяли столько оружия?» «Контрабанду пронесли. Может, это вообще вы все подстроили? И мы сидим тут без связи, не можем ни с кем связаться?» Начал предъявлять нам какой-то горбоносый рыжий хрен с веснушками и кривыми зубами. Вирингем, заткнись. Три часа уже прошло. Маяк был активирован. Уже час назад рядом с нами должна была появиться береговая охрана. Ты их видишь? Вот и молчи!» «Ситуация нестандартная. Тяжело верить в то, что происходит, но мы обязаны», заткнул Кривозубова Александр. «Нужно захватить спасательные лодки и использовать их для того, чтобы добраться до земли». Люди начали оживать и высказывать свои мысли. «Нет, тут же опроверг я предложение говорившего матроса. Лайнер не могила в океане, не гроб, в котором мы плывем в неизвестные дали, а наша возможность». Все заметили, что корабль поменял курс перед тем, как все началось. Нет? Разве было такое? Да, рявкнул, заткнув общий гомон Идрис. Продолжай, Михаил. Уверен, сработала автоматическая блокировка систем с целью их защиты, и питание корабля можно восстановить. Двигатели ведь все еще работают. Мы можем доплыть туда, куда нам нужно. Более того, на корабле почти 15 тысяч людей. Из них по меньшей мере половина может сражаться и драться. Зомби бесстрашны, но мы умны. «Нужно донести все то, что я, а теперь еще и вы, знаем, до да остальных. Нужно найти еще один терминал или пробиться к предыдущему. Но там, я не знаю, сотни, две сотни зомби. Очень много. Нам нужно больше оружия и защита». Идрис, на удивление, не стал оспаривать все мною сказанное и серьезно отнесся к моему предложению освобождать корабль. «Если спуститься в мастерские, мы сможем сделать больше оружия» и уже оттуда думать, как поступить», – предложил пузатый с виду мужик с перебинтованными кулаками. «Коридоры узкие, можно сделать ловушку, стену с шипами, вариантов уйма, хоть кол подвесить под потолком и заманивать зомби стайками». всюду стали сыпаться предложения. «Сколько терминалов этих волшебных на корабле?» – «Три, и кажется, я знаю, где еще один». С капитанского мостика я смотрел вниз на палубу, где рядом с бассейном, на носу корабля, собралась огромная толпа сотню или больше рыл. У меня нет доступа к камерам того яруса. Это и не надо. Розовое свечение отражается от стеклянных бортов. Электричества нет. Фонарей, лампочек и светодиодных вывесок баров там тоже быть не может. А что у нас может источать яркий красный свет? Правильно, только терминал. Всего-то на 8 палуб нужно опуститься и замочить пару сотен зомби. Но, быть может, туда есть и другой путь. Идрис, у вас на корабле была услуга венчания для молодоженов. Соответственно, должен быть штатный фотограф. Кто-то ведь должен был запечатлеть момент. Да, а что? У него должен быть квадрокоптер. Вот что. Он понадобится нам для разведки. Где его рабочее место и каюты? В моей голове сложился план, который даст нам полное понимание происходящего на борту лайнера. А видя проблему, можно придумать ее решение. Тем более, что на нашей стороне не только люди, но и куда как более прагматичный интеллект. Мне нужен доступ к серверной и диспетчерской. Настоятельно потребовала Афина, готовая достать мне любую необходимую для выживания информацию.